День 53. Город, в который Ден влюбился с первого взгляда. Встала я в 6 утра. Дэн чуть позже. Изабель тоже проснулась. Она непременно хотела нас проводить. Заварила кофе и угостила тирамису. К назначенному месту мы пришли вовремя. Вместе с нами туда пришел очень толстый и деловой кот. Джузеппе, наш водитель, оказался инструктором по горным лыжам и направлялся в Куршавель на работу. Мы проболтали всю дорогу. Джузеппе пользовался Блаблакар впервые. Он высадил нас на привокзальной площади, которая, по счастью, находилась поблизости от нашего мини-отеля. Геная понравилась нам сразу, несмотря на то, что шел дождь. Дэна она просто привела в восторг. Он не мог объяснить, почему, но здесь ему все безумно нравилось. Между высокими и очень старыми домиками теснились улочки, узкие настолько, что иногда нам казалось, дома словно великаны упираются лбами друг в друга. Мы бросили рюкзаки в отеле, взяли зонт и отправились гулять. Генуя была прекрасна. Выпили кофе и пошли по улице, сплошь застроенной дворцами. Потом свернули на площадь Феррари с шикарным фонтаном. В музее Генуя проходила выставка Фриды Калу. Чтобы попасть на нее, я была готова пожертвовать ужином, но Дэн идти не хотел. Поразмыслив, я подумала, что и мне идти не стоит. Есть вещи, которые лучше делать вместе, например, ужинать. Мы отправились гулять дальше. Центр Генуи — это удивительное место, поразительное сплетение бесчетных маленьких улочек, на которых солнце не достает до мостовой, а за углом каждый раз возникает что-то странное. От всех этих неожиданностей мы синхронно захотели зайти в какое-нибудь место с уборной. На улице санта Кроче обнаружилось симпатичное кафе. Разговорившись с хозяином, узнали, что раньше тут находилась старейшая из церквей в Генуе санта кроче значит «Святой Крест». Когда в помещении кафе делали ремонт, то обнаружили много ценных находок. Также сохранились колонны, росписи в нишах и даже фрагмент пола. Мы выпили чаю и не спеша спустились к одному из соборов с очень красивым фасадом. Я не могла остановиться, все фотографировала и фотографировала. Такие полосатые колонны я видела впервые. В Генуе вообще много полосатых церквей, и это мне очень понравилось. Вышли на набережную и прошлись по Порто Антико. По дороге домой наше внимание привлек бородатый длинноволосый парень, который ехал на байке с педалями вместо руля. Мы подумали, что он русский, но велосипедист оказался родом из Словении. Путешествовал он на своем чудо-велосипеде из Венеции в Геную, потом собирался обратно домой. По пути в каждом городе он покупал магниты для своей сестры. Мы очень душевно пообщались, и для контакта он почему-то оставил нам ее имейл. Перед тем, как вернуться в отель, заглянули в маленький фруктово-овощной магазинчик. Продавец оказался родом из Украины. Он уже два года как жил в Италии. Мы купили стаканчик свежевыжатого гранатового сока и рассказали про свой проект Word for Love. По этому случаю нас угостили гранатом и мандаринами, а еще подарили лимон. Ели мы в номере. До сих пор помню, с каким наслаждением я смаковала ломкие соленые кусочки пармежану и закусывала их клубникой. Выложили фотки из Берлина. Я писала дневник. Дэн монтировал видео. Я выпила немного вина, но оно не зашло совершенно. Решила, что лучше без алкоголя. Как-то радостнее и сил больше. Вечером снова шел дождь. Здорово было сидеть на кровати и слушать, как он барабанит по карнизу и тихонько шуршит по мостовой.